Глава четвертая. Неприятности по эльфийски. Ужасно, просто ужасно! Станал Вилли, сидя на сиденье почтовой дилижанса, продавленным и сплетенным из кожаных ремней. Станал он, конечно, про себя, ведь в просторном экипаже, похожем формой на плоскую тыкву, эльф был не единственным пассажиром. Это добавляло его неслышным стенанием, утонченный привкус безысходности ввиду обстоятельств, непреодолимой силы. Это просто кошмар. Как же меня сильно прокляли, что приходится такое терпеть. С трудом сохраняя внешнюю аристократическую невозмутимость, безостановочно причитал он в мыслях, неодобрительно косясь на немногочисленных попутчиков. И с его точки зрения, у нашего Вилли для такой реакции были очень веские основания. Началось все прекрасно. Мелодично мурлыча себе под нос модный мотивчик изгремевшего на всю столицу Водевиля, он собрался в дорогу, тщательно продумав все до мелочей. Багажа для далекого путешествия было решено взять совсем немного. Все необходимое, по его мнению, наш герой умудрился упаковать лишь в десяток чемоданов и один саквояж, чем безмерно гордился. Комплект одежды на все случаи жизни, пять десятков изысканнейших галстуков и шейных платков, дюжина пар обуви, украшения, мази, притирания, лекарственные снадобья. В саквояже находилось самое важное, что могло понадобиться ему в тех нецивилизованных местах, коллекция моднейших парфюмерных ароматов. Ибо, как известно, запах гнома Это не то, что хотелось бы ощущать, иметь тонкое обоняние. А если их целое королевство, то и подавно. Только вот неожиданные досадные препятствия подстерегали вилля на каждом шагу. А сначала начинающий остроухий путешественник узнал, что кроме почтовых дилижансов компании «Мордерсон» и «Сыновья», никакие средства передвижения в Гномье горы больше не идут. Конечно, были еще торговые караваны самих жителей гор, но там пассажиров не брали и о надлежащем для путешественников комфорте слыхом не слыхивали. Ох! «Наверное, почтовый дирижант тоже весьма неплох, если кто-то на нем ездит», — наивно предположил эльф, рассматривая большую карету с плоской крышей. Экипаж стоял перед бревенчатым приземистым сараем, на котором висела покосившаяся вывеска «Перевозочной конторы». «Думаю, я там прекрасно размещусь». Вилли решительно направился в пропахшее шерстью, дегтем и прочими неаппетитными запахами уродливое здание, чтобы вежливо справиться о времени отбытия. Какой шок он испытал!» когда узнал, что экипаж предназначен для десятка путников с вещами и, к тому же, еще для нескольких огромных мешков почтовых отправлений. Хуже была только новость, что следующий дирижанс к горам отправится лишь через неделю. Седовласый поджарый мужчина, глава компании семейства оборотней, совершенно не впечатлился эльфовым изысканным дорожным костюмом и брендовыми чемоданами, купленными специально для путешествия. Этот грубиян разговаривал с Вилли так, будто перевозил не почту бородатым недомеркам, а как минимум членов императорской фамилии. Сам же папаша Мордерсон, пообщавшись с эльфом, решил, что большего наглеца и тупицы в жизни не видел. Никакое золото ушастого болвана не стоило той репутации, что компания «Оборот» не сумела завоевать, занимаясь перевозками. Тем более, что горы — не очень приветливое место, и из эльфийской столицы туда никто особо не рвался. Уважаемый! Рявкнул он на разодетого, как в театре манерного эльфа, понимая, что если тому приспичило гномам, то этот фронт никуда не денется. Или вы едете вместе со всеми, или купите себе карету. Наймите проводников, охрану и катитесь, как вам заблагорассудится, хоть к балахастой матери хитрохвостого рыжульдя. Вот только гномам не выйдет, а никого попало, на чем попало, без официальных бумаг, не пропустят. Придется заиметь разрешение на средства передвижения, доказать, что лошади не заразны, охрана с лицензией, оплатить пошлины, на все включая сопровождение и... Нет, нет. Ужаснувшись описанных перспектив, пошел на попятную наш герой, представив все муки хождения по бюрократическим инстанциям в почтенной мэрии Эльфийской столицы. Как раз зная все это, хозяин дилижанса и позволял себе смелость не лебезить перед богатеньким выскочкой. Но все же господин Мордерсон жалобно попытался Вилли качать права и с надеждой еще раз потряс кошельком перед нахмурившимся седым оборотнем. А нельзя ли остальных пассажиров и почту отправить через неделю? У меня много багажа, я готов оплатить все места. «Это невозможно», — фыркнул невозмутимый оборотень и, сплюнув в дорожную пыль, умудрился окончательно деморализовать столичного щеголя. «А еще ваш багаж слишком велик. Гномы точно решат, что там товар на продажу. А он должен перевозиться караваном, иначе гномью таможню не пересечь. Учтите, нарушать расписание и застрять на границе из-за вашей особы я не собираюсь. Мордерсоны всегда отправляются вовремя и прибывают в срок. Задержки недопустимы». «Я не торговец», — Вилли оскорбился так, что аж кончики ушей побелели. Это необходимые в путешествии вещи. «Необходимые вещи — это монеты и чековая книжка». Проворчал в ответ неотличающийся утонченными манерами оборотень и почесал когтями, не знавшими маникюра, волосатую грудь в расстегнутом вырезе клетчатой рубашки. «Все можно купить на месте. Один, максимум два чемодана и саквояж, или дилижанс идет без вас. Да и что вы переживаете? Там и так, кроме вас, всего трое пассажиров вместе с почтарем. Чего вам еще надо?» «Вполне просторно будет. Пришлось нашему несчастному эльфу, скрипя сердце, отвезти домой большую часть багажа и даже, о ужас, поторопиться обратно. Уж очень он переживал, что дилижанс уйдет без него. Теперь горе-путешественник сидел нахохлившись, как сыч, пытаясь высокомерно игнорировать других пассажиров и стенал про себя о своей несчастной горькой доли. Но не тут-то было. Эти крайне невоспитанные личности, едва познакомившись, принялись рассказывать друг другу о себе» доставать пряной, остро пахнущую снеть и есть ее, чавка сквозь беседу. Еще кошмарнее было то, что эти маргинальные личности без воспитания пытались понебратски втянуть в этот шквал неприемлемых откровенностей самого Вилля. А ты, молодка, чай крадни, как уедешь? И как так отпустили без пригляда? Обратила на него внимание отвратительная, крошечная, сморощенная, как изюминка, старая корга с огромным шевелящимся мешком. Старуха с удобством пристроила на баул свои ноги, Валеповато безвкусных, расшитых цветными нитками башмачках, и сверлила Вилли пронзительным взглядом, подслеповато помаргивая. Рядом с ней пристроился здоровенный оборотень фуражки почтовика который на эти слова обидно заржал на весь экипаж, и, легонько ткнув бабулю в бок, сообщил: Мамаш это мужик, просто он из этих, из эльфов. Они всегда такие напомаженные, разряженные, словно девки на выданье. Есть, конечно, и нормальные, но этот из тех, кто без шелкового платочка и нос прочистить не в состоянии. Наш герой ни за что не стал бы вступать в разговор с такими грубиянами и невежими, но эти слова задели его за живое. А больше всего почему-то было неловко перед молодой женщиной гномкой. Миловидное, приятное на лицо дама, что на его взыскательный вкус было для гномерасы чрезвычайной редкостью, сидела в самом дальнем темном углу. Она, как и все, достала что-то из мешковатой сумки, которая составляла весь ее багаж, расстелив на коленях чистую трепицу. Девушка аккуратно ела бутерброд с большим куском подкопченного сала и смотрела на эльфа с сочувствием. Сало на куске хлеба было с розоватыми прожилками мяса, обсыпанное смесью специй, который тут же уловил чуткий эльфийский нос. Пока Остроухий придумывал маленький ответный спич в защиту собственного уязвленного достоинства, от раскачивания экипажа он неожиданно ощутил незнакомое прежде посасывание в желудке. Сказалось, видимо, напряжение от потраченных нервов. «Мое проклятие, оно усилилось!» «Этот ужасный кусок переперченного жира вызывает во мне аппетит», — взвыл он про себя с отчаянием, достойным драматического актера. А тут еще и бабуля. После слов почтаря она почему-то прониклась к остроухому теплыми чувствами и решила взять под опеку. «На вот, пожуй!» Прошамкала, насунув ему на колени, замызганный сверток из упаковочной бумаги. «Бледный, тощий, чисто вомпер в день Красной Луны». Вилли огромными отчаянными отчаяния глазами неверяще смотрел, как на его брюках расплывается отвратительное масляное пятно, очертаниями напоминающее издевательскую улыбку. На тех самых щегольских, идеально отглаженных и прекрасно на нем сидящих светло-бежевых брюках, которые он только вчера купил в лучшей модной лавке славной эльфийской столицы.